Рискованное путешествие Прошли дни, пока наконец наступило успокоение. Стремление скорее посетить Африку был настолько жгучим, что подавляло все иные желания. И я решила поехать одна, через охотничье общество Лоуренс Браун Сафари в Найроби, известное своим участием в подготовке опасных сцен с дикими животными при съемках голливудских фильмов «Снега Келеманджара» и «Копия царя Соломона». примечание «Снега Келеманджаро» 1952. Фильм Кинга по рассказу Хемингуэя. «Копия царя Соломона» 1950. Фильм американских режиссеров Мартона и Беннета. Кое-что продала. Голову коня Болленвайлера, несмотря на то, что картина эта мне самой очень нравилась. Старинный крестьянский сундук. Часы с корпусом из мейсонского фарфора. что-то из мебели, ранее арестованной, но возвращенной австрийцами. К счастью, мать, удивительная женщина, не стала противиться столь авантюрной поездке. В холодном, сыром и ветреном апреле 1956 года в аэропорту Рима я простилась с нею и своими друзьями. Пошел снег. Очень хотелось скорее оказаться внутри самолета, но объявили о задержке рейса. И меня вдруг осенило написать небольшое письмо с распоряжениями, хотя раньше я никогда так не делала. Почему? Сама не знаю. В течение полета вся моя прежняя жизнь пронеслась перед глазами, словно фильм. Переполненный чувствами я не могла заснуть. Ночь казалась бесконечной. Вдруг сидевший рядом пожилой мужчина спросил меня. «Извините, вы Елене Рифенштадт?» Испугавшись, что меня узнали, я недовольно посмотрела на незнакомца. Тот, не дожидаясь ответа, продолжил. «Это определенно вы, конечно, вы. Я растерялась, не зная, как себя вести. Мое имя Хирш, живу в Тель-Авиве. Мужчина как бы успокаивал меня. Не все евреи осуждают немцев. Знаю, что вы очевидец многих важных событий, и потому не хочется упускать случая поговорить с человеком, лично знавшим Гитлера». Сердце моё сжалость, и, всхлипывая, я едва пролепетала в ответ. «Простите, пожалуйста, об этом не могу говорить». Собеседник не стал настаивать. Но перед тем, как сойти в Каире, оставил в визитную карточку и дружески попрощался. Было ясно, господин Хирш – исключение. Большинство евреев так и не смогло простить нам преступлений прошлого. После Каира пассажиров в салоне осталось немного. Сначала я впала в тяжелый сон, а спустя какое-то время открыла глаза и разглядела через иллюминатор первые признаки утренней зари — волшебную цветную вуаль. Ранее только в Греландии удавалось наблюдать подобные великолепие красок — желтых и зеленых, нежно-голубых, светящихся оранжевых, ярко-алых. Мерцали звезды, а поверх них, словно из серебра, висела южная серповидная луна. Симфонии света, ясная и прозрачная, как краски в картинах Пауля Клея. Мое первое утро в Африке. С появлением солнца лайнер приземлился в Хартуме. Из самолета я вышла все еще с ощущением влажного, холодно-серого апреля. Но сразу же в лицо дунул теплый воздух, который обволакивал и ласкал меня. Светило поднялось в дымке из песчаной пыли. Зависшее над летным полем, оно казалось огромным. Я была потрясена. Привычным до сих пор для меня был мир гор. Льда Гренландии, озер Бранденбурга, родной урбанический мир Берлина. А здесь сразу же почувствовалась новая жизнь. Открылись иные, доселе невиданные картины На ярком фоне обозначились приближающиеся черные фигуры в белых одеяниях. Казалось, будто они парят в переливающихся солнечных лучах. Отделившись от земли как Фата Моргана. Африка приняла меня в свои объятия навсегда. Необычности свободы влияли как наркотик, воздействие которого не ослабевает, хотя со временем открылись и теневые стороны этого громадного черного континента с его почти неразрешимыми проблемами. Около полудня мы приземлились в Найроби. Только здесь обнаружился весь риск моей затеи. Кроме нескольких рекламных проспектов и адресов отелей, полученных от фон Надя, никакой информации. Увиденное не вызывало оптимизма, а только разочаровывало. Куда ни глянь, всюду сухие клочки травы. На летном поле унылые бараки для пассажиров. Ничто не напоминало о столь завораживающем меня волшебном утреннем видении в Судане. В полуденную жару все выглядело высохшим и голым. Рядом с деревянным забором около одного из бараков моим глазам предстали двое мужчин в больших, словно из вестерных шляпах. «Вероятно, охотники», — подумала я. Какая-то женщина держала в руках большой красивый букет. «Добро пожаловать в нашу страну», — произнес мужчина, тот, что помоложе. А незнакомка, сердечно поздоровавшись, вручила мне цветы. Это приятно удивило и подняло настроение. Мы рады, что вы приехали, но, к сожалению, фон Надь отсутствует. Он на Мамелло Фарм в Танганьике. Меня же зовут джордж Сикс. Я знаю вас уже 20 лет. Затем он указал на своего спутника. Стэн Лоуренс Браун, самый знаменитый белый охотник в Африке. Даму Сикс представил, как мне показалось, с цироннее. А это его жена, госпожа Ронни. Но «Ну, я вас не знаю, смутившись ответил я. Сикс засмеялся и продолжил. «Во время Олимпийских игр в Берлине мне довелось руководить английской командой. В плавательном бассейне мы наблюдали ежедневно, как вы с операторами снимали пловцов во время тренировок. Более радушного приема в этом краю невозможно было себе представить. После регистрации на таможне меня отвезли в центр Найроби на в описанный еще Хемингуэем отель «Нью Стэнли». по праву считающийся пульсирующим сердцем этого города. Здесь охотники встречаются со своими заказчиками, обсуждают сафари, узнают о новостях в Кении. Номер нужно было бронировать за неделю, но Стэн Лоуренс Браун решил эту проблему очень быстро. Как оказалось, для него здесь место имелось всегда. Мы победили на террасе отеля. Здешний климат напоминал приятный Энгадин летом. А по сравнению с совсем непривлекательным аэродромом, усаженные цветущими деревьями улицы и площади кенийской столицы просто великолепны. «Вы привезли с собой сценарий фильма?» – спросил Стэн, поглядывая на меня с любопытством. Ронни перебил его. «Ты же хотел показать сегодня фрау Лени национальный парк. Нужно ехать, иначе скорость темнеет». «Хотите посмотреть Львов?» – интригующе спросил Стэн. Безумно уставшая я, тем не менее, ответила «О, да!» И моя жертва окупилась сторицей. Прошло немного времени, и меня охватило чувство полного восторга. То, что до сих пор доводилось узнавать лишь из книг и кино, разворачивалось прямо на наших глазах, в непосредственной близости. И это было восхитительно. И еще сутки назад я мерзла в холодном аэропорту, а теперь оказалась посередине африканской саванны, с ее... экзотичными акациями и другими карликовыми деревьями. Первыми мы увидели здесь обезьян. Они, словно по привычке, залезли на крышу автомобиля. Тут были жирафы, сначала два, затем четыре, а потом целое стадо. Зебры и антилопы подходили к нам совсем близко. Вскоре объявился и первый лев, а следом группа из четырех. Двух пленок лейки едва хватило, чтобы запечатлеть эту красоту. Вернувшись из национального парка, я отправилась в гости к Лоуренс Браун. Их одинокий великолепный дом находился в Лагате, в области Мау-Мау, в 20 километрах от Найроби. Мне показалось, что фрау Лоуренс Браун очень опасно месяцами оставаться одной с двумя белокурыми детьми в окружении черных слуг, пока муж выезжает на сафари. К тому же недавно леопарды загрызли двух собак, спавших на веранде. Но хозяйка с каким-то азартом продемонстрировала, достав из ящика семейный револьвер, будто хотела убедить меня не только в смелости, но и в надежности своей защиты. После ужина я рассказала гостеприимным хозяевам о предстоящих съемках и познакомила с кратким изложением «Черного груза». Сценарий так понравился, что они сразу же предложили финансовую поддержку. Все немецкие продюсеры в тот момент показались мне жалкими ничтожествами. «Фильм должен быть сделан», — решительно заявил Стэн. «Бесподобный материал». Затем, походив по комнате, добавил. «Мы, конечно, поможем обязательно, но необходимо подумать еще кое о чем. Завтра встретимся для дальнейшей беседы, а сейчас отвезу вас домой». От усталости сон навалился на меня мгновенно. На следующее утро, разбуженное шорохом, я ужаснулась, увидев через москитную сетку черное, как воронье крыло, лицо. «Мэм», — услышал я, «пять часов, время чая». Как оказалось, это был мальчик-слуга, в обязанности которого входило в пять часов утра без стука заходить в комнаты гостей и ставить чай возле кровати. Таков был обычай, давным-давно заведенный в английских колониях. Скоро работа стала не в проворот. За несколько дней до начала сафари был подготовлен весь проект. Произведены расчеты, улажены разные организационные моменты. Самым сложным оказалось получить разрешение на съемку. Но его выдали очень скоро. Перед отъездом Стэн обсудил с Сиксом, директором Лоуренс Браун Сафари, план экспедиции на реку Танна. Он считал эту местность на севере Кении очень живописной. И мое сердце забилось при словах. «Мисс Лене, на четыре недели, пока свободен Сикс, вы наши гости». Он покажет вам все самое интересное в Восточной Африке. Все, что пожелаете. Сам я, к сожалению, не смогу поехать с вами. Это было больше, чем я ожидал. Мы обнялись, словно старые друзья».